Разумеется, корабль чужих был на прежнем месте, прямо над памятником Петру Первому на высоте 114 с половиной, метров, непоколебимо удерживаемый в ночном небе антигравитационными заявлено двигателями и цепочка оранжевых огней, обозначающие боевые рубки предположительно. Все также опоясывала края огромного диска. Да и куда им одеваться? Внизу, внизу под чудовищной внизу машиной смерти и разрушения.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 признак раздражения, почти явный. Дословный перевод фразы "разгневаться" звучал как "шевелить лобно чешуей", хотя, разумеется, перевод мог быть сознательно искажен. Да, уверен. Вы обвиняете меня в намеренном желании причинить зло? Эти чёртовы граги очень быстро соображают и очень любят подчеркивать свою честность. Слишком, уж, любят. Нет, разумеется, не обвиняю, сказал Анатолий. Я просто стремлюсь исключить возможность малейшей неправильности в своей оценке информации. Вот это Грага сразу успокоило. Наверное, потому Анатолию и удавалось удержаться на этой работе все два месяца. Хотя у американцев послы менялись дважды, а у китайцев трижды. Умение интуитивно найти правильный подход – главное для дипломата. Все правильно, все разрешено. Это старая технология, но больше не скрываем ее от вас. Берите. Граг продолжал протягивать диск. И Анатолий понял, что выхода нет. Вздохнул – и взял газету. Диск был твёрдым, прохладным, шершавым на ощупь. Обычная пластиковая пластинка. Какая к чёрту технология? Дайте Леонардо да Винчи телевизоры что? Допустим, он научится его включать. Допустим, разберёт и осмотрит все детали. Слишком велика пропасть, чтобы этот артефакт чужой цивилизации в чём-то помог земным учёным. А вот содержание диска — дело другое. Газеты — чужие источники информации.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 «Нет». «Мы также не будем возражать против полной аннексии цивилизации игрок Украины, за исключением полуострова Крым и Кавказа», с видом человека, идущего на последнюю жертву, сказал Анатолий. «Нет».